Эва Юстас. Октябрь 2020 года. Юстас, как всегда, пошел ее провожать. Это было не только приятно, но и технически необходимо. Эва до сих пор не умела самостоятельно проходить с одной стороны реальности на другую. Не выпало случая научиться пока. На эту сторону она попадала из каренной служебной квартиры. Легкий путь, ничего самой делать не надо. Просто стоишь и смотришь в окно, пока там не появится знакомая площадь 80 тоскующих мостов. А потом обычным образом выходишь из дома и идешь по своим делам. Правда, у Кары теперь круглосуточно бушевал шабаш самых черных в городе магов. В смысле, разместился граничный отдел полиции, но так даже лучше. «Лишний ключ в кармане носить не надо, дверь всегда нараспашку, в гостиной кто-нибудь деловито спит, а на кухне звенят ножи и бокалы. То есть, извините, идёт совещание. И ещё поди от угощения отвертись». А обратно Эво неизменно отводил Юстас. Самой попробовать ни разу не дал. Говорил, «Ты пока не умеешь. А как научиться, если тебя всё время водят за ручку? Замкнутый круг». Впрочем, Эва не то чтобы яростно возражала. Юстас когда-то купил ее с потрохами именно своей манерой неумолимо, но не назойливо и обаятельно опекать. Он, собственно, весь целиком был такой, обаятельный и неназойливый, с оттенком неумолимости, хотя в чем именно заключается эта неумолимость, Эва не смогла бы сказать. Ей давно никто так не нравился, на самом деле вообще никогда. Не с чем сравнивать, все, что было до сих пор, не считается, это не просто слова. Все-таки люди на этой стороне совершенно другие, и ты сама тут другая, интересный и ни с чем не сравнимый опыт, время от времени оставаясь в здравом уме и памяти из иной материи состоять. Сперва кажется, что на этой стороне просто неизменно улучшается настроение, но на самом деле здесь происходит какой-то глубокий фундаментальный сдвиг, больше не ждешь подвоха, не тревожишься, не прикидываешь заранее, как потом за счастье придется платить. Не гадаешь, чем дело кончится, не подозреваешь неладное, а просто радуешься, и все. При том, что люди здесь далеко не ангелы, и жизнь у них вовсе не райская. Местных послушать такие драмы бушуют порой. И ссорятся, и обманывают, и бросают друг друга. Даже убийства на почве ревности случаются. И нет потом никого на свете несчастней этих убийц. Но мучить нарочно, ради собственного удовольствия, эти люди точно не станут. И оскорбить могут только сгоряча, не сдержавшись в запале ссоры, а не расчетливо, чтобы унизить и показать свою власть. То есть проблем и даже трагедий хватает. Чего здесь точно нет, так это дерьма. Этого Эве было достаточно, чтобы чувствовать себя на этой стороне не как дома, а наконец-то действительно дома, среди родных. Прежде такого острого ощущения причастности к общей человеческой жизни она не испытывала. Нигде. Никогда. Ну и плюс Юстас. И все остальное, и все остальные. У Эвы за всю жизнь столько друзей-приятелей не было, сколько здесь всего за полгода, не прилагая специальных усилий, сама, не заметив, как это вышло, приобрела. Эва мгновенно привыкла считать иную реальность домом и говорить о ней, не задумываясь, на автомате. Когда буду дома, вернусь домой. А реальность, откуда она была родом, также, не задумываясь, называла, как местная, другой стороной. Проводила там много времени, потому что, куда деваться, работа. Не в офисе и за деньги, то она еще летом бросила, но кто-то должен, если уж так получилось, что может, помогать хорошо уходить умирающим. Раньше это был ее тяжкий крест, но с тех пор, как Эва внутренне согласилась, что в одиночку весь мир не спасет, но делать сколько по силам гораздо лучше, чем ничего, крест оказался источником радости, от которой отказаться немыслимо. Но Эва и не собиралась. Ей нравилось бывать на другой стороне, чувствовать себя там не местной, а командировочной, набивать сумки, кофе эксклюзивной обжарки, чтобы дома, дома выгодно перепродать, ощущая себя ловкой контрабандисткой, которую крышует полиция. Хотя, справедливости ради, граничная полиция не мешала Эве спекулировать кофе вовсе не из-за покровительства Юстаса, просто уроженцы другой стороны, вне их юрисдикции. Могут делать, что захотят, лишь бы сами не таяли. Впрочем, таять законом тоже не запрещается, законом только предписывается спасать. На самом деле полицейские и на местных контрабандистов смотрят сквозь пальцы. Лишь бы психоделики, многократно усиливающие нестабильность здешней материи, не таскали с другой стороны, а за все остальное даже штрафуют редко, обычно только грозят. Причем не потому, что избыток контрабандных товаров вредит экономике, просто здесь считается опасным приносить слишком много с другой стороны. Чем больше вынес оттуда, тем больше шансов, что другая сторона как бы в обмен наложит на тебя свою хищную лапу, лишит памяти и заберет навсегда. От такого несчастья даже свет маяка помогает, скажем так, через раз. А с точки зрения местных, застрять навсегда на другой стороне и умереть тамошней смертью — лютый ужас. Самое страшное, что может случиться. Даже врагу такого нельзя пожелать. Так что лучше уж самых алчных превентивно сдерживать штрафами и высылка из граничного города им на словах угрожать. В общем, Эва в очередной раз отправилась на другую сторону, поработать там ангелом смерти, заплатить за квартиру, пока месяц не кончился, скупить всю, сколько найдется Эфиопию от Рокет Бин, и позвонить наконец-то маме, чтобы куда деваться, вывалить на нее очередную порцию успокоительной лжи. Довольно непатриотично, потому что Рокет Бин Ролстери — рижане, но когда в продаже появляется их Эфиопия, мы забиваем на патриотизм. А Юстас, как всегда, пошел ее провожать, традиционным путем, через двор в бессмысленном переулке, где приходится протискиваться в узкую щель между дровяными сараями. У Эвы, когда они в уезжали, в этой щели застрял чемодан, и это было их общее любимое воспоминание, как они вдвоем его тянули и толкали, буквально рыдая от хохота, повторяя по очереди. «Между мирами! Застрял! Чемодан!» Но все-таки через двор в бессмысленном переулке Юстас водил Эву не сентиментальных соображений, а потому что выход оттуда прямо на улицу Наугардука, в трех кварталах от ее дома. Ближе, проходов нет. Там Юстас обычно прощался и бегом возвращался обратно. Он себя очень плохо чувствует на другой стороне. Всем уроженцам этой стороны тут нелегко, особенно в последнее время. Но с Юстасом совсем беда. Минут пять худо-бедно держится, а потом мысли путаются, в глазах темнеет и хочется застрелиться, по его же словам. Однако на этот раз, оказавшись на улице Наугардука, Юстас встрепенулся, недоверчиво огляделся по сторонам, наконец сказал, «Я сперва решил, мы с тобой не прошли на другую сторону, а остались где были. Но нет, это совершенно точно не бессмысленный переулок, а улица, как ее? наугардука — подсказала Эва. — А что тебе тут не так? — Наоборот. Наконец-то все так. Нормально себя тут чувствую. Объективно даже лучше, чем дома. Там я все-таки был не выспавшийся. И немного злился, что тебе прямо сегодня с утра ускакать приспичило. Нет, чтобы еще пару дней погостить. — Вот же ты умеешь зло затаить! — восхитилась Эва. — Пока сам не скажешь, вообще не чувствуется, что ты сердит. — А разве должно? — удивился Юстас. Обычно я к чужому настроению чуткая, к сожалению, даже слишком. Когда остро чувствуешь, трудно на это забить. Так я же не сердцем, а только в мыслях сержусь. Причем сам понимаю, что глупость, не надо придавать ей значение. Я ей не придаю. Ни за что не стал бы тебе признаваться, что бываю таким дураком, но сейчас это важное обстоятельство, что я сердился и перестал. Раньше на другой стороне у меня даже отличное настроение сразу портилось, а теперь плохое исправилось. «Необъяснимо, но хорошо». «Кстати, да», — согласилась Эва. «У меня тоже почему-то поднялось настроение, как будто пришла на праздник, где только меня и ждут. Интересно, что тут такое случилось, пока меня не было?» Юстас энергично кивнул. «Вот-вот». «А может, просто духи-хранители города здесь недавно гуляли?» — осенила Эву. «И мы наступили на их следы?» «Такое бывает. Наступаешь случайно на невидимый след и счастлив без всякой причины». Они специально для этого ходят по тротуарам ногами, честно стараются не взлетать. «Давай проверим», — решил Юстас. «Для начала можно перейти через дорогу. Не наследили же ваши духи сразу везде». Некоторое время они ходили по улице на угардука туда-сюда. Настроение и не думало портиться. Даже Юстасу хоть бы хны. «Пошли погуляем», — наконец предложил Юстас. «Ты же давно хотела. И вдруг оказалось, что я могу». «Еще как хотела». «Но что мы будем делать, если тебя снова скрутит? «Ну так просто пойду домой», — пожал плечами Юстас. «Это же не смертельно, и даже долго терпеть не придется. У вас в центре открытых проходов полным-полно». Они гуляли долго и счастливо, примерно часа полтора. Эва, конечно, тревожилась, что Юстасу станет дурно. Не сейчас, так позже. Дома его догонят. Ну, мало ли, вдруг. Но тревога была какая-то не настоящая, формальная, что ли, как сам Юстас прозлость говорил, не сердцем, а только в мыслях. Крутится всякая глупая ерунда в голове, но ну и пусть. Радости она не мешала и ощущение, что с ними случилось чудо. Собственно, чудо и было. А как еще это назвать? Эва раньше часто представляла, как показала бы город Юстасу, понимала, что вряд ли когда-то получится, а все равно почти невольно выбирала места, которые ему, по идее, должны понравиться, сочиняла маршруты прогулок, вспоминала люсины байки, прикидывала, как их можно человеку, почти не знающему контекста, без потери смысла пересказать. Но оказалось, вся эта подготовка до лампочки. Теперь, когда прогулка с Юстасом по другой стороне внезапно стала реальностью, у Эвы всё в голове перепуталось. Вспомнить ничего не могла. Поэтому просто шли как получится. Сворачивали, куда глаза глядят. Благо город весь целиком красивый. Так что и правда, какая разница, где гулять. Эва на радостях даже улицы не узнавала. Ну, что-то узнавала, конечно, но не всё. Через раз. И почти никогда не угадывала, что будет за поворотом. Хотя до сих пор была уверена, что знает Вильнюс не хуже, чем собственную квартиру. Все-таки много лет здесь жила и очень его любила. На окраинах еще могла заблудиться, но весь центр многократно пешком обошла. То есть это она поначалу думала, что просто на радостях растерялась. Все вылетело из головы. Но чем дольше они гуляли, тем подозрительнее казалась Эве вся эта путаница. Чтобы закрытым рынком Халес сразу река с мостами? Перед вокзалом костел святых Иоаннов? Да не может такого быть. Для читателей, пока не знакомых с топографией Вильнюса, подтверждаем. Действительно, не может. Но виду не подавала, не хотела портить Юстасу первую прогулку по Вильнюсу, за нудным расследованием несоответствий. Трещала безумолку, сбиваясь с фактов на Люсиной байке, которые сейчас казались ей актуальными, как никогда. Наконец они сели за стол под первым попавшимся тентом с вывеской «Бар два кота», соблазнившись не столько длинным списком горячих напитков, сколько огромным полосатым котищей, который возлежал на стопке темно-зеленых пледов, излучая блаженство и подавая пример. «Ничего себе другая сторона!» — резюмировал Юстас. «У вас тут случайно приглашенные специалисты щит наподобие Элливальского не построили? А то у меня настроение всю дорогу примерно такое, как было там. «Ну точно же!» — воскликнула Эва. «Вот на что это похоже! На Элева или на Тонина невидимое кафе! Как будто оно перестало помещаться в собственных стенах и выплеснулось на улице! Вот бы правда так!» Они сидели, обнявшись, благо стесняться некого. Вокруг не было ни души, кроме них и кота, что на самом деле нормально. Рано пока по барам рассиживаться. Полдень буднего дня. Может, запоздало сообразила Эва, здесь пока вообще закрыто, поэтому к нам никто не подходит? Или просто надо делать заказ у стойки самим? Собиралась пойти разобраться, но так расслабилась и угрелась, что неохота было вставать. Откуда на столе появились кружки с Грогом, она так и не поняла. Юстас утверждал, что Грог принесла женщина в зеленом переднике с надписью «Два кота», и он даже спросил, где второй, оказалось на кухне. Но Эва все это пропустила. Получается, задремала и сама не заметила. Ну и дела. Грок в любом случае был отличный, словно его действительно приготовил сам Тони. Эва буквально от пары глотков то ли опьянела, то ли наоборот, наконец, протрезвела и сказала. «Слушай, странное что-то творится. Не понимаю, куда мы с тобой забрели. Это, конечно, Вильнюс, но какой-то немножко не тот». «Здесь все знакомое, те же храмы, парки и улицы, но они почему-то не на своих местах». «Это я уже понял», — невозмутимо ответил Юстас, и объяснил. «Я, конечно, не знаю, где у вас тут что находится, но достаточно было видеть твое лицо каждый раз, когда мы куда-то сворачивали. Как будто ты только проснулась и не понимаешь вообще ни черта». «Да почему же как будто?» — вздохнула Эва. «Естественно, не понимаю. Я для этого слишком начинающий мистик». «Недостаточно пока спятила. Плохо старалась. Но все еще у меня впереди. Не беда». «Ладно тебе», — отмахнулся Юстас. «Совсем не обязательно сходить с ума. В здравом уме даже лучше. Все удивительное кажется удивительным. Чудеса чудесами, странности странностями. Удовольствия больше, я это хочу сказать». «Это да», — невольно улыбнулась Эва. «Но когда происходит совсем уж из ряда вон выходящее, хочется хоть что-нибудь понимать». «Послушать, что мои коллеги програничный отдел другой стороны и здешних духов рассказывают. Улицы, поменявшиеся местами, тут не из ряда вон выходящие, а самое обычное дело», — беспечно сказал Юстас и, помолчав, добавил. «Я своим ощущениям доверяю, и мне, знаешь, нравится. По-моему, это какие-то очень хорошие чудеса». «По-моему, тоже», — призналась Эва. «Я уже даже не знаю, чего мне сейчас больше хочется» чтобы все вернулось на место или чтобы осталось таким навсегда. С другой стороны, меня и не спрашивают. Не мне решать. Знаешь что? Я у них сопру кружку, на память, и чтобы, ну, посмотреть, как она себя будет вести. Ровно о том же подумал, признался Юстас. Но как-то неловко. Я же, понимаешь, так получилось обычно не ворую посуду в кафе. Да и я не то чтобы этим всю жизнь промышляю, рассмеялась Эва. Ничего, грок стоит максимум пять-шесть евро. — А я им двадцатку оставлю. Поделят чаевые и спишут пропажу. — Пошли. Полосатый кот так внимательно смотрел, как они прячут кружки в карманы, что Эва показала ему двадцатиевровую купюру и совершенно серьезно, как человеку, сказала. — Мы расплатились. Я ее оставляю под пепельницей. Смотри. Кот демонстративно зажмурился, дескать, какое мне дело, и еще более демонстративно зевнул. Бар «Два кота» был рядом с костелом Святой Катерины. Эва даже удивилась, увидев напротив через дорогу музей кино, как положено, а не что-то еще. Еще больше Эва удивилась, когда они вышли к бульвару Вокечу, то есть именно туда, куда, по ее расчетам, в том Вильнюсе, который она хорошо знала и помнила, и должны были прийти. Зато когда Юстас, растирая лоб и виски, пожаловался, «Ох, что-то больше никак выливали», не удивилась совсем. Кружкам, кстати, ничего не сделалось, уцелели, остались у них. Обе, и Эвина, и та, которую Юстас унес домой. Эва свою потом притащила к Тоне, как улику, артефакт и трофей. Весь вечер рассказывала, в какой странный Вильнюс их занесло. Присутствующие удивлялись, жадно выпытывали у Эвы подробности, восклицали. «Ну надо же, где это видано? У вокзала костел Иоаннов, бар два кота, за рынком халеса река» а что морды у некоторых присутствующих при этом были хитрющие, как у лис, вылезающих из курятника, так это, видимо, просто так, от природы. Мировая бездна сразу такими их родила.